Она, явно переигрывая, сонно произнесла, «Заходите, не смущайтесь, я ничего не вижу и не слышу». Повернулась на бок, лицом к стене, и сделала вид, что тут же уснула. Валерия отдалась Ираклию неторопливо, без суеты и спешки. Мысль о том, что подруга слышит их движение и горячий шепот, страшно возбуждала ее и она таяла в объятиях парня. Сумасбродный вечер закончился сумасшедшей ночью. Она накрепко связала Валерию и Ирину. У них случались и другие сексуальные приключения. Ираклий был всего лишь забавным эпизодом. После отпуска он несколько раз звонил из своего Тбилиси, но не надоедал. Попыток возобновить интимные отношения не делал, хотя однажды признался, что ему было лесно поиграть в любовные игры с журналистками, которые в его среде считались элитными девочками. Это вам не Дуси Маши из каких-нибудь Кимр или Маршанска? Финал у этого сюжета оказался забавным. Когда СССР развалился, Ираклий перебрался в Москву. Держал на рижском рынке палатку. И подруги иногда покупали у него зелень или одалживались, если не было денег. Помогали ему торговать грузинка с обильной ранней сединой и две девочки. Валерия и Ирина никогда не ссорились из-за мужчин. Охотно уступали друг другу, когда случались пикантные ситуации. И ни одна из них ни разу не проболталась. В свою вторую жизнь они не допускали посторонних. Когда в редакции объявился Прядов, Валерия сказала подруге, «Я на этого жеребца наброшу уздечку». «Буду помогать», — пообещала Ирина. «Может, окажется полезным и мне?» Уже прощаясь, Валерия предупредила Ирину, то, о чем мы договорились, надо сделать завтра рано утром. Часть 2. Гладиатор на тропе войны. Военный совет в Радониже. Где бы мы могли провести своего рода военный совет? Спросил Страхов у Анатолия, Юрия и Ларисы. Мужчины вышли на лестничную площадку покурить, а Лариса присоединилась к ним за компанию. «А почему не у тебя в кабинете?» – удивился Анатолий. «Ну, можно и там. Но я не хочу, чтобы в редакции гадали и не только в ней, о чем мы совещаемся». «Поймут», – намечают план расследования убийства Елены Евгеньевны. А первая заповедь в таких случаях гласит «Тишина. Абсолютный штиль». «Ну, тогда у меня на даче, в Радонеже, же», — предложила Лариса. «Дача сейчас пустует. Папу услали в Индию лечить сердце какого-то местного деятеля. Мама одна не ездит. Так что в субботу можем туда и завалиться». «Не в субботу, а сегодня вечером», — сказал Страхов. «Резерва времени нет». Лариса, дай каждому адрес. Встретимся на месте примерно в 19. А пока наведем порядок в своих кабинетах. Надо уничтожить, унести все, что связано с Маревой. Или, может быть, истолковано, как работа отдела недозволенными методами. Наши кабинеты должны стать стерильными. «Страх, на даче у меня пусто, даже чай попить не с чем», — вклинилась в его указания Лариса. «Ребята закупят по пути. Составь списочек». «Поедем порознь, нечего цугом тянуться». «Лариса, ты с Анатолием?» «Ну, если засекут, ничего удивительного. Девушка поволокла мужика в уютное уединенное местечко». Ой, «Наглец ты, страх!» — заулыбалась Лариса. «Следите за хвостами», – посоветовал Страхов.